Глава третья. Некому продолжить. Я взял молнию, не успев оценить, взвесить смогу ли. Ладонь обожгло холодным огнем. Больно не было. Было странно, тревожно, волнующе. Казалось, молния обожгла не меня, кого-то другого. Вот гончар обжигает амфору в печи. Амфоре, наверное, тоже жарко, очень жарко но она не трескается, она становится крепче, тверже. Вот кузнец опускает раскаленный клинок в холодную воду. От крепко сжатого кулака по руке, по всему телу побежали мурашки, жгучие крошки льда, добрались до пегаса, проникли в него, крылатый конь вздрогнул, его дрожь передалась мне. Гефест сделался меньше ростом, не утратив, впрочем, своей природной огромности. Афину постигла та же участь. «Растем», — понял я. Земля ухнула вниз, я с облегчением выдохнул. Пегас завис над Тринакрией, мерно вздымая и опуская крылья. Уже собираясь послать коня в сторону океана, я бросил взгляд на сияющий Перун. Мечтал ли я когда-нибудь о таком? Мечтал ли кто-нибудь? И, наконец, сумел его разглядеть. Словно раздумав превращать меня в прах, Оружие прекратило сопротивление, признало носителя. Пламя. Живое, серебряное, с прозолотью. Молот бога-кузнеца придал ему форму, но в границах, очерченных волей Гефеста, пламя бушевало и ярилось, силясь вырваться и спепелить все вокруг. Оно вырвется, когда новая воля одолеет прежнюю, и молния, пущенная громовержцем, поразит цель, врага, чудовище. Гефест заточил пламя в форме, как зверя в клетке, но клетка была гибкой. Под моим взглядом в моей руке молния менялась. Узнавание обрушилось гефестовым молотом. Я ахнул, как бронза, под ударом. «Молния!» «В моей руке пламенел широкий аор!» «Меч!» «Хрисаора!» «Я раздвоился!» Парил в небе над Тринакрией с мечом Аором в руке, распрямился во весь свой исполинский рост на другом острове, под другими небесами. Меч превращался в лук, золотой лук Аор устремлялся к облакам, выгибался огнистой радугой, соединял острова, миры, меня, где бы я ни был, на каком расстоянии от самого себя не находился. «Зачем? Ведь мне ничто не угрожает!» «Стой! Не тронь его!» — кричал Гермий. Кричал не мне. «Ты б себя видел! За меч схватился. Окаменел, будто на тебя медуза глянула. Или ты на нее?» «Глаза белые, пустые, меч над головой. Как ты его поднял? Он же тяжеленный, я проверял. А потом как оживешь? Мечом как махнешь?» «Мы шарахнулись, а ты опять каменный!» Наставник Поликрат велел Аор тебе больше не давать. Никогда, до самой смерти. Будешь просить, не дадим. Даже близко не подпустим. Вы умерли, мои братья, вы тени. Некому теперь не дать и не подпустить. Некому даже рассказ продолжить.